Литнет и издательская платформа «РУГРАМ» представляют «Божественный яд» Дарья Кузнецова Пролог. Главный компонент Этот старый кувшин на столе бедняка был всесильным визиром в былые века. Это чаша, которую держит рука, грудь умершей красавицы или щека. Амар хаям. Темнота пахла терпко и остро, оставляя на языке железистый привкус крови. Она пульсировала и переливалась, скручивалась в жгуты и норовила захлестнуть чью-то шею смертельной петлей. Дым курильниц, расставленных по периметру небольшой, круглой комнаты, стелился по стенам, медленно закручиваясь спиралью, и нехотя протягивал тонкие лапы в центр, как будто боялся и не желал удаляться от леющих углей служивших единственным источником света. их было шесть фигур в бесформенных белых одеждах они стояли вокруг сложного узора начертанного на гладком сером камне углем и розоватым замешанным на крови мелом. все шестеро не замечали тревоги дыма и поползновений тьмы в руках блестели одинаковые ножи с узкими лезвиями и каждая из белых фигур расчерчивала пространство вокруг себя быстрыми взмахами, бормоча что-то свое. Но кажущаяся хаотичность подчинялась общему ритму, словно пульсу огромного сердца. Несколько стремительных движений — пауза. Череда росчерков пауза. Вот на мгновение воцарилась тишина, и замерли не только фигуры, Но даже тьма и дым предстали потеками густой смолы на стекле. Восковое молчание оборвалось одинаковым движением. Все шестеро полосанули лезвием по ладони, едва заметно обогрев клинок кровью. И вновь монотонное бормотание, и новые всплески отточенной стали в воздухе, быстрые и уверенные, далеко не беспорядочные. Они медленно складывались в сложную паутину, заполнявшую все пространство над черно-белым узором, развешивали на тонких дымных нитях клочья железистого запаха, и заполняли пустоту если не смыслом, то его предчувствием. Когда стих первый из голосов, воздух в комнате зазвенел от напряжения и накалился. Вот умолк второй и третий, и с каждым мгновением все тяжелее становилось дышать, Словно ритуал совершался не в сыром тихом подвале, а в разогретой кузне в жерле вулкана. Вот последний из участников выкрикнул завершающее слово и полосанул ножом сверху вниз, раскалывая пространство. На мгновение повисла пронзительная острая тишина, а потом каждого из присутствующих с силой толкнула в грудь, словно ударила туго набитым мешком. Кто-то отпрянул и упал, но почти сразу вскочил. Кто-то охнул и выронил нож, и только двое устояли, почти не дрогнув. Трое. Посреди круга, босыми ногами попирая и смазывая черно-белый рисунок, возник обнаженный мужчина. Его смуглую кожу покрывала вязь белых застарелых шрамов, повторявших исчертившее пространство взмахи ритуальных ножей. Глаза были черные и пустые, а лицо скрывалось за тонкой паутиной длинных волос. Гладкие черные пряди стекали до пояса, частью закрывая узор и сильное жилистое молодое тело. Пропорционально сложенный, с длинными ногами и узкими стопами, с гибкой талией и ухоженными руками, он совсем не казался больным или изможденным, но стоял, едва не падая. Его колени дрожали, а плечи клонились к земле, словно на них лежал непосильный груз. Медленный, неверный шаг вперед на длину стопы. еще один такой же, а третьего шага не вышло. Мужчина почти беззвучно осел на камень. И только дым и темнота испуганно плеснули в разные стороны. Или то была сухая угольная и меловая пыль от окончательно разрушенного рисунка. Несколько мгновений шесть фигур в балахонах стояли неподвижно, а потом одна из них, та, что завершила ритуал последним взмахом, грязно ругнулась себе под нос, скинула капюшон и бесхитростно сунула кинжал за пояс. «Какого круша?» — возмутился молодой мужчина с аккуратно собранными в косу черными волосами. Карие глаза блестели гневом. Он подошел к стене и хлопнул по ней ладонью. Тут же по комнате разлился теплый свет, который испускало круглое желтое пятно на потолке. «Фанис, это твои глупые шуточки?» «Да в мыслях не было!» Очнулся Фанис с морской огонь, тоже стянув капюшон. Совсем молодой худощавый парнишка выглядел недовольным, но взгляд его так и искрился неудержимым любопытством. «Не горячись, Сулус, как бы он это провернул!» Мягко урезонил мужчина намного старше этих двоих, черноту волос которого время щедро присолило проседью. Эксперимент пошел немного не так, как ожидалось. Можно подумать впервые. Заметьте, коллеги, пространственное перемещение действительно состоялось, еще бы понять, кого именно и откуда. Может, работу над ошибками мы проведем чуть позже, сварливо предложила пожилая женщина которая успела опуститься на колени рядом с лежащим телом. Уголь, и имел рисунка, попадая на белое полотно ее одежд, безвредно осыпались, не оставляя пятен, так что она позволяла себе подобную небрежность легко, не задумываясь. «Туара?» — уточнил тот, кого называли Сулусом. «У мальчика сильное энергетическое истощение, ему нужна помощь целителя. Кутум?» «Туара, песчаная змея?» окликнула еще одного мужчину. «Да, сейчас», — опомнился названный, тоже откинул капюшон и опустился на колени с другой стороны от распростертой фигуры. «Мой принц, если мне будет позволено сказать...» — пробормотал Фанис, не отрывая взгляда от тела, над которым колдовал целитель. «Говори, конечно, и прости, я погорячился, обвинив тебя». Фанис торопливо склонил голову, принимая извинения. И продолжил. Мне кажется, я знаю, кто это. Эти знаки на коже. И кто же? Юноша поднял на Сулуса полный восхищенного благоговения взгляд. И тот остро всем сердцем почувствовал одно. Ответ ему не понравится.